Свет друга. Я друга жду. Ворота отворил, зажёг фонарь над скосами перил. Я друга жду. Глухие времена, жизнь ожиданием озарена. Он жмёт по окружной, как на пожар, как я в его не взгоды приезжал. приедет над сараями сосна заряне озарена бежит фосфоресцируя кобель ты друг но у тебя своих скорбей чужие фары сгрудят темноту я друга жду сказал приедет после 9 по всей округе смотрят